Глава 13. В свадебный салон мы поехали с матерью вновь в присутствии кучи охраны, ну прямо дочь президента, думала я, тоскливо оглядывая огромных мужиланов в чёрных пиджаках, которые беспрестанно передёргивали плечами. Ещё бы, с такими массивными комплекциями и буграми мышц носить плотную стягивающую ткань явно неудобно. Моё состояние было схоже с похмельем. Словно трёхтонный каток проехал по телу, а особенно по душе, которая кричала от боли. Я прокручивала вчерашний диалог с Маратом и испытывала дикое желание вернуть всё назад. Но тут же обрывало и эгоистические порывы. "Емусик, ты смотри, какая прелесть", показывала мне мама на платье, словно у диснеевской принцессы. Розовое кружево, пышная, необъятная юбка в пол. Илиф украшенный стразами. От этого гламурного великолепия сразу захотелось пить. Приторно-сладкий образ невесты не был моим. Если бы мы с Маратом решили пожениться, то, наверное, я выбрала бы простое платье, белое, без ярких деталей, а ему ему байкеру рубашку с коротким рукавом. Наша свадьба была бы только нашей, не пафосных гостей. от которых за километр несёт высокомерием и лицемерной теплотой. Ни шикарных столов с безумно дорогими блюдами, просто остаться с Маратом рядом, вдыхать его запах и прижиматься к колючей щетине на щеках. Ужасно. Выдавливаю я, когда мама в очередной раз предлагает мне платье по аналогу: чем больше блеска, тем лучше. Наконец, после мучительных примерок, мы останавливаем выбор на платье цвета шампань. С минимальным количеством стрессы кружев. Пока я одевалась, примеряла фату и туфли, обратила внимание, что мама куда-то исчезла. И я прошла между вешалок с вечерними платьями и услышала её голос, певучий, мелодичный, словно она разговаривала с тем, кто ей сильно дорог. Котик мой, я не могу сейчас. Мы с дочкой выбираем свадебное платье. Встретимся после. Да-да, в кафе Навелла. Буду ждать. Целую тебя, мой любимый. Я ошарашенно стояла и не могла поверить в услышанное. О матери любовник? Это явно не отец. Она так не разговаривает с ним. Да и какие встречи он сегодня займёт весь день? Намечается контракт с арабами, где папа планирует открыть одну из нефтяных вышек. Я быстро возвращаюсь в примерочную, пока мама не заметила. И делаю вид, что всё как обычно. Но внутри бушует буря от непонимания. Зачем она это делает? Живёт с отцом ради денег и терпит его? Но отец любит её, чуть ли не на руках носит. Почему? Сложно было описать, что мгновенно захватило и кружило в сомнениях, не отпуская. Маму я любила, но её поступок вызывал неприятные чувства. Мне нужно было убедиться, что это только ошибочная догадка, и возможно, у матери есть кто-то из близких, кого она не знакомит со мной. Я вызову такси, а вы езжайте домой, проворковала мама. Мне нужно встретиться с одной знакомой. Она обещала привезти из Милана пару брендовых вещичек. Я сдержанно киваю и пытаюсь сохранить невозмутимый вид. Мама уезжает, А я приказываю водителю ехать за такси, но так, чтобы было незаметно. Он противится и пытается доказать, что так невозможно, что пробки в городе, и мы можем не догнать авто, на котором уехала мама. Делайте, что говорю, иначе сегодня же вылетите с работы. Во мне включается настоящая Яна Грасильникова, дочь олигарха и заносчивая сучка с амбициями. Он только скрипит от злости о плёткой руля. И тихо что-то бормочет под нос, видимо, добрые пожелания в мой адрес. Угрозы действуют, и мы приезжаем в назначенное место. Я прошу припарковаться как можно дальше и выхожу из машины. Она говорила про какое-то кафе. Как же его? А, Навелла. Я опасливо оглядываюсь по сторонам. Нельзя сейчас встретиться с мамой и провалить всё. Иду вдоль соседнего магазина и подхожу к стеклянной витрине заведения. Дыхание сковывает моментально, и я стою, открыв рот от удивления. Моя мать сидит за столом с отцом Марата. Кажется, что это сон или я схожу с ума. Этого не может быть. Они сидят и улыбаются друг другу. Андрей Павлович держит её руку и ласково проводит по тыльной стороне большим пальцем. Его взгляд, движения, жесты Я прихожу в шок. Он любит мою мать. Отступаю назад, чтобы не заметили мой одуревший вид. И то, что сейчас пронзило до острой боли одна только мысль: мама сама поступается принципами, но пытается навязать мне Дениса. Что ж, получается, мне надо поступить как моя мать? Жить с Денисом, а тайно встречаться с Маратом? Я скрещиваю руки от ярости, которая мгновенно охватывает от несправедливости. Ничего, дома поговорим. Мама возвращается примерно через пару часов, и её окрылённый вид только ещё больше раздражает. Без церемоний захожу к ней в спальню и становлюсь похожи на полицейского, который будет проводить допрос. Впрочем, мам, где ты была? произношу я, нахмурившись. Мне до сих пор неприятно осознавать настолько откровенную истину. Она встречается с отцом Марата, радуется, наслаждается моментами с любимым мужчиной, а я должна терпеть смозливого мажора. С подругой, отвечает она и улыбается. Не ври, взрывает меня изнутри. Ты была с отцом Марата, я вас видела. Мама меняется в лице, но старается сохранять спокойствие. Яна, ты что-то путаешь. Отвечает она, но а мимика трансформируется в испуг, а руки начинают дрожать. Она пытается повесить на вешалку одно из платьев, но бретельки соскальзывают, и маме приходится поправлять их несколько раз. Ты говорила, что поехала на встречу с Денисом? спрашивает она меня в ответ. Нет, я поехала за тобой, сердито отвечаю. Мама, как ты сама не понимаешь? Ты сама счастлива с любовником, а я должна терпеть наглого ублюдка семьи Костровых. Яна, пожалуйста, пойми, если ты хоть слово скажешь отцу, то нас всех сотрут с лица земли. Шепчет она, хватая меня за запястье. В её глазах тревога и ужас. Мама, как ты так можешь? Я должна терпеть в постели неприятного мне мужчину? Должна мириться с его привычками, когда ты Лияна, обрывает она меня. Я люблю отца Марата, люблю. Её глаза увлажняются и блестят набегающие слёзы. Но отец нас убьёт. Он убьёт нас всех, моя девочка. Ни Марата, ни меня, ни его отца, никого не пощадит. Он жестокий человек. Когда-нибудь я расскажу нашу с ним историю, но только не сейчас. Она опускает голову и с чистыми кристаллами слезы капают вниз, улетая куда-то на пол. Мне не жаль, мать, сейчас хочется плюнуть на все, что происходит, и рискнуть. Сбежать с Маратом далеко-далеко, чтобы никогда больше не услышать о преданном отце, о моей настолько инфантильной матери, и тем более о Кострове-младшем. Я убегаю в свою комнату и устало падаю на кровать, закрываю лицо руками. хочется убрать ладони и оказаться на солнечном побережье, где горячие лучи пригревают кожу плеч, а на губах сладкий привкус поцелуев марата, смешанных с запахом мяты и сигарет. Но светлые образы плывут, а вокруг меня лишь темнота сгустившихся сумерек и вновь разрывающая на части тишина.